Эдгар Уоллес Найти Рекса Кедлеру, молодому юристу из городской прокуратуры, прочили блестящее будущее. Увы, однажды он устал довольствоваться материалом по делу, предоставленным трудолюбивыми, но абсолютно лишенными воображения констеблями, и начал собственное расследование, коим преуспел и преуспел настолько, что даже несгибаемый шеф полиции этот успех признал и предложил Кедлеру пост у себя в новом Скотланд-Ярде. Конечно, тот с радостью принял предложение, но опять-таки, увы, на государственной службе нет места самодеятельности». Кедлер был определен в следственное отделение и вскоре понял, что вся его работа состоит в том, чтобы подготавливать те самые материалы по делу для своего преемника в прокуратуре. Через полгода такого времяпрепровождения он подал прошение об отставке. Вернуться на прежнее место он не мог, а потому, вопреки мнению друзей и мрачным прогнозам недавнего начальства, открыл в центре Лондона собственный офис, предлагая всем желающим услуги частного детектива. Вскоре, несмотря на перечисленные выше зловещие предсказания, он приобрел и богатство, и известность. Но если первое радовало, то второе скорее огорчало. И не потому, что Джон Кедлер страдал излишней скромностью, просто уже трижды его опознавали именно тогда, когда жизненно важно было оставаться инкогнито. Он начал с работы на провинциальный банк по делу о фальсификации документов, в котором полиция потерпела неудачу и постепенно набирал клиентуру пока, наконец, не был призван Скотланд-Ярдом на помощь в поимке Рекса Джодера, он же Том Милашка, он же Ламберт Соллан. Несколько департаментов полиции жаждали привлечь Рекса за страховое мошенничество, выдачу себя за других лиц, кражи, подделку документов и иные преступления против собственности самого разного рода. Главным обвинением было страховое мошенничество – Некая весьма известная компания из Чикаго потеряла на этом 700 тысяч долларов, которые очень хотела себе вернуть. И вернуть, пока они не утекли сквозь пальцы Рекса, печально известного своей способностью прожигать чужие деньги. Ради достижения столь желанной цели компания и наняла Кедлера. От чрезмерно болтливых журналистов хитрый и безжалостный вор выяснил, кто именно представляет для него главную опасность, и два дня просидел в деревне, где располагался скромный коттедж врага. Стоило припозднившемуся Кедлеру выйти из машины и открыть ворота, как ему на плечо обрушилось шесть фунтов мокрого песка. Песок был увязан в длинный мешок наподобие сардельки. Предполагалось, что удар придется не в плечо, а в голову и окажется смертельным. При иных обстоятельствах грустить бы нашему герою по непойманному вору до самого страшного суда, когда все, как известно, встречаются. Однако преступник сам себе навредил, решив довести дело до конца. Кедлер не упал, а выхватил револьвер. Но на дуле блеснул красный огонек от стоп-сигнала и выдал его Рексу. Тот нырнул в кусты и скрылся. А наш герой, сами понимаете, был слишком хорошо воспитан для того, чтобы пугать соседей среди ночи, стреляя по удирающему преступнику. В некотором роде его можно было назвать рабом общественного мнения. Но однако же, эта забавная история сослужила Кедлеру добрую службу. Он сосредоточил все усилия на деле Рекса. Да так... Что не прошло и недели, как полиция вскрыла некий сейф и обнаружила в нем аккуратные стопочки пропавших денег, оставленные введенным в заблуждение вором. К этому результату привела изящная комбинация, для которой понадобились талант детектива, пьяный мужчина, напуганная девушка и вырванные у нее неосторожные слова о ключе на шее возлюбленного. Поймали бы и самого вора но полиция немного перестаралась с подготовкой к операции. Плод двухлетней работы, работы рискованной и требовавшей предельного напряжения ума, был утрачен. Сказать, что Рекс был в раздражении, значит ничего не сказать. Ему светило пожизненное заключение, причем светил им никто иной, как Джон Кедлер. И с точки зрения страховой компании, чью благодарность тот заработал, Кедлер был гарантией неприятного для вора исхода. Спрошенный своим доверенным лицом «А как же, Рекс?», Кедлер ответил «А он подождет. Если честно, он мне больше не интересен». И тот ждал в дешевой квартире на одной из узких улочек Ламберта, ибо как раз ему детектив был по-прежнему весьма интересен. Джон Кедлер тем временем с удовольствием принял предложение развеяться и расследовать похищение драгоценностей леди Бресвелл. Эта леди жила на озере Комо, а Кедлер питал к итальянским озерам особые чувства. Этой поездке было суждено свести его с маркизой Делла Гарда, несчастнейшей из смертных. С самого начала ее замужество оказалось под косой вопросительного знака, который грозился целиком и полностью скосить всякую правдивую информацию, чтобы та, не дай бог, не задушила цветник толков и сплетен. Семейство Делла Гарда, несомненно, ненавидело маркизу, урожденную Монну Харингей, и ненависть их произрастала из глубочайшего разочарования. Маркизу они называли «госпожа парикмахерша». Эта кличка, призванная подчеркнуть тот полузабытый факт, что ее отец был изобретателем эликсира Харинге для роста волос. Этот брак во всех отношениях следовало охарактеризовать как удивительный. Муж Джакоме не был обнищавшим троюродным кузеном знатных господ, он являлся невероятно богатым главой семейства Деллагарда. Таким образом, обычное объяснение того, что именно связало итальянского аристократа и дочку американского богача, в данном случае не подходит. Встретились они в доме Харенгеев на Лонг-Кайленде, где Джакоми Делагарда был в гостях. То был первый раз, когда он покинул Европу столь надолго, потому Джакоми страдал от тоски по дому, ощущал себя глубоко несчастным и, естественно, едва лишь встретив Мону. Чисто инстинктивно на ней женился. Она же не смогла устоять перед сочетанием его приятной внешности и неотступности его ухаживаний. Свадьба стала гвоздем светского сезона. Любовная горячка отпустила Джакоми лишь тогда, когда с Сэнди Хук скрылся за кормой лайнера, сменившись ужасом перед, несомненно, грядущим семейным скандалом. Несмотря на милую внешность и прекрасные манеры, Во всем остальном милым Джакоме отнюдь не был. Если точнее, им всецело владела жажда чужого одобрения, страсть пагубная, но наиболее близкая человеческому сердцу. Чем ближе была Генуя, тем меньше места в его сердце занимала жена, которая вдобавок успела уже утратить тот покров тайны, который, подобно болотному огню, всегда манил Джакоми и нередко заводил его в дебри приключений, но до селе не приводил к алтарю. Мона осознала всю унылую тяжесть своей участи задолго до того, как ступила под холодные и давящие своды мрачного дворца, бывшего домом для шестнадцати поколений Делагарда. Ни суровое величие палаца, ни очарование виллы Мендоса на берегах прекрасного озера Комо не могли заменить новобрачные утраченных иллюзий. Однако, единственная поездка на виллу не прошла даром. Леди Бресвелл, дама добросердечная и порой весьма склонная поболтать, как раз показывала Кедлеру красоты озера. Благо, драгоценности удалось вернуть и без скандала, неизбежного в случае вмешательства полиции. Поэтому дорогая моторная лодка ее светлости как раз пристала к берегу близ Кардинавии, а слуги накрывали к обеду. В этот томик из-за небольшого мыса вывернула лодка с юной девушкой. Она гребла сама, уверенно и спокойно, и, кажется, не замечала леди ее спутника, хотя и была от них всего ярдах в двенадцати. Для Кедлера все женщины прежде были в общем на одно лицо. Но сейчас он замер в изумлении. Его очаровывало все. Блеск солнца в золотисто-рыжих волосах, печать грусти на нежном личике, грациозный силуэт. Казалось, то была не девушка, а видение из мира грез. Он смотрел на нее, не отрываясь до тех пор, пока лодка не скрылась за кустом фуксии, растущим на краю белого причала. Тогда детектив глубоко вздохнул и пробудился от оцепенения, чтобы услышать веселый смех леди Бресвилл. «Кто это был?» — спросил Кедлер почти шепотом. «Я уже дважды говорила, но вы были весь в своих мечтах», — улыбнулась леди. «Она хороша, правда?» «Кто она?» «Маркиза де Лагарда, американка, на которой женился Джакоми». «Бедняжка! Он тот еще мерзавец!» О, только и сказал Кедлер. Шестнадцать поколений парикмахеров, рабочих, угольщиков и крестьян предки Моны по отцовской линии передали ей смирение, терпение и способность вынести многое. Но по материнской линии ее предками были скорые на руку ребята, которые делали жизнь многих шерифов Дикого Запада до отвращения веселой. Когда Джакоми, пойдя на чудовищное нарушение брачных обетов, ударил жену, та достала из ящика туалетного столика пистолет. Это было весьма разумно, потому что на тот момент ее мягкие упреки довели Джакоми до слез злости, и тот отправился в соседнюю комнату за хлыстом. Обратный путь разгневанному супругу попытался преградить камердинер Пьетро Рома, тоже в слезах. Бедняга обожал хозяйку и готов был за нее умереть. Ему едва не удалось это сделать, в ярости от того, что кто-то посмел ему мешать. Джакоми использовал хлыст как палицу, изо всех сил раскроив Пьетра голову рукоятью. Управляющий, когда его расспрашивали об обстоятельствах, при которых слуга получил рану, вспомнил, что услышал выстрел, но полагал, что это просто щелчок того самого хлыста, до тех пор, пока по лестнице не спустилась маркиза в дорожной одежде поверх вечернего платья и со шкатулкой с драгоценностями в руках. Впрочем, даже и тогда он лишь удивился, с чего бы ее светлости собираться в дальний путь так поздно и в такую дурную погоду. Потом были доктора, полицейские, чиновники. И, наконец, побледневшие Делагарды собрались на семейный совет. Прошло больше недели с тех пор, как Джакоми упокоился в мрачном семейном склепе у святых Терезы и Иосифа, когда семья вдруг вспомнила про Джона Кедлера. И он пришелся к слову по случаю вести о том, что Пьетро Ромус, слугу с проломленной головой, ту же ночь скрывшегося из поместья Видели в Лондоне? Если она там, задумчиво сказал Филипп де Лагарда, нам ее не найти, будьте уверены. Англичане те же американцы, они сделают все, чтобы ее спрятать. Надо нанять Джона Кедлера. Тем летом он нашел драгоценности леди Бресвелл, да и в посольстве о нем говорят с уважением. Старший родич Филиппа, князь Паула, задумчиво огладил свою бороду. «Я буду в отчаянии, пока эта женщина не предстанет перед судом, и согласен. По всему выходит, что этот проклятый мерзавец Пьетра может быть с ней связан». Дель Лимона говорит, что он рассказал парикмахерше о том, что у бедного Джакоми была связь с девицей из оперы. «Наверняка эти плебеи сдружились». «Любой ценой найми сеньора Кедлера. Телефонируй ему немедленно!» 36 часов спустя Джон Кедлер был уже в Риме. Чудесную скорость ему обеспечили воздушные перелеты Лондон-Париж, Париж-Милан и Милан-Рим. Хотя такая быстрота реакции породила у Делагарда обоснованную уверенность, что детектив заинтересован в работе, особого энтузиазма он не проявлял. Окончательно поскучнел Кедлер после того, как ему сообщили все по выражению князя Паула прискорбные факты. «В Англии ее, несомненно, оправдали бы, поджав губы, сказал он, даже и в Италии. Вы уверены, что разумно доводить дело до суда? Пресса, скандал?» «Мы», — самодовольно обнажил в улыбке мелкие зубы Филипп де Лагарда, — «выше общественного мнения, лет двести назад...» Мы разобрались бы с парикмахершей без помощи суда, но теперь... Теперь, по мнению всего семейства Делагарда, следовало опозорить мерзавку публичным разбирательством, а вердикт присяжных значения не имел. Понятно только, — и сказал Кедлер. — У вас есть ее фотография? И лишь увидев фото, он осознал, что ему предстоит идти по следу той, что владела его мечтами, своей девушке на лодке. Он нахмурился, и лицо его приняло странное выражение. «Сделаю, что смогу», — сказал он. Когда он покинул Рим, оставив своих нанимателей странно недовольными, Филипп Делагарда, считавшийся среди знакомых чем-то вроде спортсмена, принял решение. «Кто будет надзирать за самим надзирателем?» — вопросил он. «Я отправляюсь в Лондон». На аэродроме в Париже Кедлера поймал журналист и взял интервью, которое по удивительному стечению обстоятельств прочлась, сидя в Баттерсе, Монна де Лагарда. Среди знаменитостей, предпочитавших воздушный транспорт для путешествия по континенту, оказался известный частный детектив Джон Кедлер. Как он сам заметил, авиация стала для него неоценимым благом. Например, когда он был вызван в Рим по делу об убийстве Делагарда, ему удалось совершить путешествие всего за сутки, тогда как сухопутным транспортом дорога бы заняла 4-5 дней. Сейчас знаменитый детектив снова направляется в Лондон и, судя по его словам, надеется в скором времени предать маркизу в руки правосудия. Разумеется, ни о Делагарде, ни о своих надеждах Кедлер ничего не говорил. Он буркнул рекламному агенту авиационной компании хмурое Добрый день. Тем интервью началось и закончилось. Но Мони неоткуда было это знать, и она впала в дикую панику. Ныне священный гнев оставил ее, и в силу вступила кровь шестнадцати законопослушных и богобоязненных парикмахерских поколений, ценивших человеческую жизнь и полагавших убийство явлением из мира газетных статей, столь же далеким от повседневности, как луны Сатурна. «Вот интересно, мисс, читаете ли вы те клятые статьи в газетах?» — спросила мисс Флемиш, квартирная хозяйка. То была провинциалка родом из западного Девона, с вечно засученными рукавами и неукротимой энергией. У нее плита сияла ярче, чем корпус лимузина. Мона вышла на нее случайно и ныне жила в совершенном комфорте. Миссис Флемиш свято верила любому слову своих сестер по полу и ни разу не усомнилась, что мисс Смит, юная журналистка, пишет только правду. да кивнула она и побледнела. Она часто бледнела последнее время. Это делало ее еще более хрупкой и даже болезненной на вид и заронило в добрую хозяйку подозрение, что у ее гости легочная хворь. «Интересно, кто такой этот папа, который все пишет какой-то М и просит ее телефагрировать, э, то есть телеграфировать? Вы не знаете, мисс, где это Лонг-Кайлинг? В, в Америке, — быстро ответила та, — близ Нью-Йорка». Мм, небось, сбежала из дому, задумчиво заключила миссис Флемиш. Девки есть девки, даже в Америке. Но пусть бы отсюда написала, да, мисс?» Мона кивнула. Написать да отправить письмо, и это письмо уже было бы в пути, но оно разменется с адресатом посреди океана, потому что мистер Харингей в великом расстройстве сел набор первого же корабля, шедшего в Англию. Если бы можно было связаться с преданным Пьетро. Бедняга был в Лондоне, искал ее. Безумие, конечно, ведь за ним наверняка следили. Как он мог найти ее и при этом не выдать? Идея пришла на третий день после прибытия Кедлера в Англию. И подали ее опять-таки газеты. Какой-то журналист нашел Пьетро среди бродяг и нищих на набережной Темзы и вытянул из него неплохую историю. «Может быть, он всегда там ночует?» «Стоило поискать. Мужская рука была бы сейчас не лишней в деле Монны. Даже рука бедного преданного слуги». «Вечером я должна кое-куда сходить», — сказала она хозяйке. Та скривилась. «Я на вашем месте не выходила нынче. Туман же поднимается, сами понимаете. Клятый этот лондонский туман. Читали про итальянскую леди-то в сегодняшней газете?» «Нет», — у Моны замерло сердце. «А что, есть свежие? То есть, э, что за леди?» «Они на нее детектива натравили?» «Как думаете, может, ее папаша объявление в газету шлет?» Мона с трудом, но взяла себя в руки и почти спокойно ответила. «Может быть». Миссис Флемиш все смотрела в оранжевые и красные глубины камина. «На ее месте была бы я богатая молодка, я бы уж знала, что делать». «Вот те крест знала бы!» Мона заинтересованно сдвинула брови. «Неожиданно было бы получить ключ к выходу из сложной ситуации от этой тетки, но...» «И что бы вы сделали?» «Замуж бы вышла за местного, вот что!» «Мой муженек был умница, как все эти валейцы, и работал у адвоката в конторе. Он мне часто говорил...» «Нельзя же жену англичанина привлечь за преступление, совершенное за границей!» Мона сморгнула. Такая идея ей в голову не приходила. А если бы такое и случилось, она бы никогда не пошла на это. Даже самый безумный ученый не станет повторять эксперимент, который чуть было не стоил ему жизни. «Денежки-то у нее всяко есть!» Кочерга ловко скользила между поленьев. «Купит себе мужа, потом разведется. Ее по-любому никто и после развода тронуть не посмеет». Мона стояла и задумчиво кусала свои алые губы. Только когда с Флеми обернулась, она кивнула самой себе и резко ожила. «Я пойду», — сказала она. «Ключ возьму с собой».